Для Элены вечер прошел не так приятно. Что это за женщины, которым собралась Таяна? Гард спрашивал вполне мирно, и Елена ответила, даже не подумав. Проститутки. Что? Ну да, Яна пошла в бордель, спокойно объяснила Лара, пока не чуя грозы. В бордель? А зачем? Ее пригласили подработать? Кем? Взвыл гард, окончательно теряя разум. А кем можно пригласить подработать Нархеро? В бордель. Только экзотической девушкой, не иначе. Но тогда это ж такое пятно на репутации. Его брат с потрохами сожрет за такие знакомства жены. И аргумент, что Елене не два года, и она сначала подружилась с Яной, а уж потом соизволила показать ее гарту, не пройдет. Она девушек танцам учит, а Елена соизволила таки посмотреть на Деверя. «А что?» — учит танцам. «Она же нархеро. «Вот именно! И искусство у них очень интересное! я Яна как-то показывала, так любопытно! Я ее потом обязательно нарисую!» «Вы обе сумасшедшие!» — припечатал Гард, закатив глаза. «Это я идиот!» — раздался голос от двери. Рошер стоял в проеме в таком виде, что сомневаться было сложно. Волосы дыбом, глаза горят на лице вдохновения. «Я хуже, я потомственный недоумок!» «Не смею спорить!» — муркнула Елена. «Но не мог бы ты объяснить, с чего вдруг тебя настигло прозрение?» Рошер прошел внутрь, тщательно захлопнул за собой дверь, огляделся. И только потом соизволил объясниться. «Мы же говорили, что кто-то должен быть рядом!» чтобы зашить всю эту гадость в платье и навести порчу. У Вериолы есть сообщник в доме. Есть. Допустим. Но как его найти? Да запросто. Мы идиоты. Нам же Яна еще когда говорила, что у лгущего человека запах меняется. Кого нюхать будем? Гард понял, что смысла спорить с Рошером нет и смирился. Пусть выговорится. Потом напоим вином и уложим отдохнуть. Видно же, человек не в себе. Да не мы, а Аша. Мы идиоты. Грустно согласилась Елена. Рош, ты прав. Это лечится? Да нет. Кажется, единственный идиот здесь я. Потому что не понимаю, о чем вы говорите. Съязвил Гарт. О том. Мы можем просто спросить у каждого из слуг. Не знаком ли человек с вереолой? И если соврет, вот тогда и допрашивать. Яна может помочь, у нее же Ааша есть. И волчица отличит вранье по запаху. Понятно. Теперь гард понял, почему ругался рошер, и, верно, такое простое решение. Что бы стоило сразу всех спросить, не подумали, идиоты. Так и справиться же еще не поздно. Я сейчас прикажу доставить в дом всю прислугу. Вечером опросим их, а потом... Мы с Яной ночью собирались. Прервал Лойриа Рошер. Гард пожал плечами. Так это не страшно. Мы сейчас найдем крысу, запрем ее или его. А потом вы идите куда хотите. Ночь посидит, утром сговорчивее будет. Рошер кивнул, соглашаясь с предложением. Ах, хорошая идея, Лойриа. А Элла, список мне напиши, кто, что, где. Ах, «Хорошо!» А Елена кивнула и уселась к столу, благо и чернильные наборы, и бумага у Гарта были чуть ли не во всех комнатах. Гарт тоже кивнул и вышел из комнаты. «Надо собрать всех и своих в том числе. Мало ли, всех опросим!»